Глава 9. Город, на службе которого состоял Карелла, был разделен на пять больших отдельных районов, но само-то понятие «город» употреблялось только применительно к острову Айсола. «Если вы живете в Колумспойнте или в Риверхеде, на противоположном берегу реки в Маджесте или в Бетауне, отправляясь на Айсолу, вы едете в город». А уж вы находитесь либо в верхнем городе, либо в нижнем городе, либо в центре. Если вы проехали через верхний город и выехали на один из мостов, что ведут в Риверхед, никто никогда не скажет, что вы движетесь на север, а вы едете в Риверхед. А если из Риверхеда направляетесь в центр, то стало быть, едете в город. Когда же вы из центра собрались в деловой квартал города и далее Волтпорт, то и дорога ваша лежит в Нижний город и так далее. Совсем иное дело Авеню и Стрит. Заботливые и дальновидные отцы-основатели для удобства приезжих распланировали город согласно простому узору решетки. Холл Авеню перерезает город с востока на запад, деля его на две равные половины. С севера остров ограничивает река Харп, Шире, который перекинут мост Гэмилтона. Река длинная, широкая и грязная. А шире и грязнее всего она там, где сразу после Второй мировой войны был построен мост Таслу Стройте. Говорят, дело там попахивало миллионными взятками. Скандал расследовал сам прокурор города. Впрочем, и он, как впоследствии выяснилось, тоже был куплен, но это уже другая история. С юга Айсолу окаймляет река Дикс, где в 30-е годы вылавливали во множестве трупы, закатанные в цемент. Позднее подобного рода находки стали более характерны для других мест, например, с Сэндпойнта, где трупы гангстеров нередко разлагались в запертых багажниках автомобилей новейших марок. Улицы, идущие параллельно Холл-Авеню, сходились и поворачивали в сторону Олдпорта. Или можно было сесть на паром и добраться до Бетауна, или через туннель до Маджести и Калмспоинта, или просто вернуться на северную оконечность острова и перебраться в Риверхед. Это был запутанный город, но всё же лучше, чем Токио, да и тем Белоксих, надеюсь, никто не в обиде. Женщину с аккордеоном убили в центре. Но не всяких территориальных соображений или соображений служебного престижа, а всего лишь для простоты полиция разделила центр города на два географических района: Мидтаун-Ист и Мидтаун-Уэст. Такое деление скорее перерезало город на две половинки по горизонтали, по талии, так сказать, чем по вертикали от черепа до кончиков пальцев на ногах. Когда-то, впрочем, всё было наоборот. Город разбивался по длине, и на полицейском языке районы называли Митаун-Норт и Митаун-Саус. Правда, происходило это ещё в те времена, когда по мощённым булыжникам улицам ездили экипажи. Да, город был запутан, но ещё более запутанной была система полицейских подразделений. Британская денежная система тоже когда-то была запутана. Но всё в конце концов меняется к лучшему. Только не для женщин, которая лежала на площадке у лестничного пролёта, ведущего на третий этаж. Сообщение принял дежурный Метаун Ист, детектив по имени Бруно Таубер. Когда дед и бабка Таубера высадились на этих берегах, в написании имени был умляут и произносилось оно как Тойбер. В ходе натурализации умляут исчез и имя приобрело своё нынешнее написание и произношение. Прочим, даже сам Таубер не видел никакой разницы. Просто так говорили его отец, мать и братья. И он сам Таубер, наверное, отец с бабкой разницу знали, но их уже не было на свете, и, возможно, они согласились бы с мыслью, что всё на свете в конце концов меняется к лучшему. Таубер посмотрел на убитую. Вся лестничная площадка была заleta кровью. Пятна были и на клавишах аккордеона. О боже, хоть одна суббота в этом городе может пройти без непременного убийства. А где тот человек, который позвонил в участок? Спросил Таубер у патрульного, стоявшего рядом. Там да вон он, в сером свитере. Как его зовут? Я не знаю. «Ладно, спасибо. Только смотри, ничего здесь не трогай, понял?» «А с чего это мне трогать?» «Вот-вот, об этом я и толкую». И Таубер пересек лестничную площадку, направляясь к человеку, стоявшему у входа в квартиру 1А. Это был мужчина лет шестидесяти, худощавый, лысоватый, в мятых темных брюках и сером свитере, надетом прямо на нижнее белье». Заметив на свитере множество прожжённых дырок, Таубер автоматически определил, что этот человек курит трубку или же систематически пытается устроить акт самосожжения. За стёклами очков в тёмной оправе беспокойно бегали карье глаз. Увидев Таубера, человек поскрёб подбородок, явно нуждавшийся в бритве. Таубер решил, что сегодня вечером этот человек был дома. Субботний вечер дома. Мысли на Таубер взял это на заметку. "Это вы нашли тело?" спросил он. "Да, сэр. Как ваше имя?" "Джеральд Эпштейн." "Вы знаете эту женщину?" Таубер кивнул на тело, лежащее в противоположном углу площадки. "Это мой очень добрый друг. Её зовут Эстер Мэттисон. Она живёт на третьем этаже." А как вы наткнулись на тело? Что вы имеете в виду? Я говорю, как вы учились здесь, на площадке. А вы что, возвращались откуда-нибудь домой? А нет, мне надо было спуститься вниз за молоком. Молоко в доме кончилось. В котором часу это было? Без четверти 8. И вы увидели, что оно лежит в дальнем конце площадки. Ну да. И подошли к ней. Да. И сразу узнали её. Да. И что потом? Потом я вернулся к себе в квартиру и позвонил в полицию. И когда это было? Да всего несколько минут прошло после того, как я её обнаружил. А что-нибудь перед этим слышали? Ничего. Ничего, ни криков, ни шума борьбы, вообще ничего. Ничего. У меня был включен телевизор. Вы весь вечер были дома? Да. И ничего не слышали? Нет. Как вы говорите ее имя? Эстер Мэттисон. Ей сколько лет, случайно не знаете? Шестьдесят три. А родственники у нее есть? Есть племянница. Раньше она сюда заходила, но потом переехала в Чикаго. И когда это было? Около полугода назад, как зовут племянницу Стефани Ойлс, где она живёт в Чикаго, не знаете? Где-то на Ориндтон Авеню, точный адрес не знаю. Когда Эстер получала от неё письма, она просила меня прочитать их. А она что, читать не умела? Как это? Эстер убитая Так она же слепая. Вы что, не заметили? Слепая? А вы что, не заметили белой палки? Ну нет, не заметил. Слепая, надо же. Телефон зазвонил в тот момент, когда Карелла, покончив с ужином и взглянув на каминные часы, решил, что самое время отправиться с женой в постель. Было только 9, но близнецы уже спали. Фанни смотрела телевизор в комнате для гостей, а игра, которую затеяла Форт Мерсери Джанет, по-настоящему разогрела его, и теперь он явно хотел собственную жену. И Тедди, судя по вызывающим и дразнящим позам, которые она время от времени принимала, читая журнал в противоположном углу комнаты, это желание с очевидностью разделял, услышав телефонный звонок, Каралла сразу же посмотрел на каминные часы, вздохнул и направился к двери, где на низком столике стоял аппарат. "Да, мне нужно поговорить с детективом Караллой", послышался мужской голос. "Кто у телефона?" "Таубер из Митаун-Ист". "В чём дело, Таубер?" "Я звоню из дома 1144 по Норт Пирс. У меня здесь труп женщины". Ей перерезали горло. А ну а я причём? Она слепая. Мы тут на днях получили уведомление. Я только что отзвонил в управление, и мне назвали твоё имя. В 87-ом дежурный сержант сказал, что ты дома. Надеюсь, ничего не оторвал. А нет-нет, всё в порядке. Так ты подъедешь или как? Вроде это твоя птичка. Во всяком случае, так говорят парни из отдела по расследованию убийств, они только что подошли. Они говорят, что если так, то можно будет легко переоформить это дело на тебя. Так как подъедешь, медэксперт уже сделал своё дело. Я попросил женщину полицейского ещё раз осмотреть убитую. Не хочу спихивать на тебя лишнюю работу. Но если тут действительно один и тот же почерк, то, по-моему, «Тебе надо браться и за это дело». «Выезжаю», — сказал Карелла. «У нас тут еще полно дел. Записывай, Норд-Пирс». «Я запомнил». «Ладно, двигай». Таубер повесил трубку.